и ненависть их, и ревность их уже исчезла, и нет им более доли вовеки ни в чем, что делается под солнцем. «Так-то, Хэмп!» — сказал он, заложив пальцем книгу и взглянув на меня. «Мудрец!»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 В своем беспорядочном чтении Ларсону не довелось напасть на рубаяд, и теперь это было для него драгоценной находкой. Большую часть стихов я знал на память и без труда припомнил остальные. Часами обсуждали мы отдельные четверостишие, и он усматривал в них проявления скорбного и мятежного духа, который сам я совершенно не мог уловить.